Обернул Бифштекс и Портер. А у нас так-то, милый дрозд, И никому не нужны, И сами виноваты. Он испуган насмерть, Он вертит шеи. А ведь как Европа, Какую культуру сеяла, а? И сам Лой Жош? я читал усё его слова до да слёз, Но теперь всё пропадёт. Гирцен замечательно пишут. Россия пропадёт, всё пропадает. И правильно говорит Прокофь от кровения, от крови. И он уходит праведник на кладбище наше. Праведники. В этой умирающей щели у засыпающего моря ещё остались праведники. Я знаю их. Их немного. Их совсем мало.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 Смеющегося солнца, Перующего на кладбище. Там как? Я смотрю на север, За четвердак синеющий. Россия, Яблочные сады поля. и поля. Если бы очутиться там, Далеко-далеко от Развалившихся городов, От деревень погибающих, Все идти, идти. Вот луга, Расистая луга к ночи. Какая свежесть!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 Может быть, тихий сон навеют поля ночные, Накаркают вороны на рассвете.